Глава 26. Сила, с которой приходится считаться. Думаю, Forensic Alliance начала становиться рентабельной примерно к 2001 году. Это произошло немного позже, чем мы ожидали изначально, но к этому моменту я, по крайней мере, была уверена, что у нас все получится. К 2005 году я уже уговорила своего бесценного партнера Тома Палмера вернуться к работе после его заявления об уходе. И это случилось после того, как мы с Расселом убедили его помочь нам с основанием компании, когда Рассел только покинул управление по атомной энергии. Таким образом, когда Том заявил о своем намерении в третий раз, я поняла, что решение окончательное, и, возможно, пришло время и мне задуматься о какой-то другой деятельности. На Forensic Alliance к тому времени работали примерно 230 сотрудников в четырех лабораториях в разных уголках страны. И хотя я всегда думала о том, как что-то улучшить или расшириться, начала понимать, что не смогу заниматься этим вечно, и уж точно не одна. Мы проявляли большую изобретательность, привлекая в криминалистику технологии других и занимаясь всеми возможными исследованиями и разработками, которые только могли себе позволить. Тем не менее, я знала, что лучшим и экономически эффективным способом дальнейшего расширения и обогащения Forensic Alliance будет объединение с крупной научной компанией с еще более широким полем деятельности, владеющей гораздо большим арсеналом оборудования, которое мы могли бы использовать. Хотя я не стала активно искать компанию, которая бы захотела нас к себе присоединить, я начала подумывать об этом примерно тогда же, когда в LGC захотели всерьез заниматься криминалистикой. Люди из LGC были хорошими аналитиками. Они могли проводить множество тестов одновременно, и с минимальными затратами в соответствии с высочайшими стандартами качества. Что у них отсутствовало, так это какой-либо опыт в проведении криминалистических расследований, и уж тем более на том уровне, на котором мы проводили их в Forensic Alliance. Поэтому, когда с нами связались и с LGC, мы с Томом решили, что предложение стоит как минимум рассмотреть. Думаю, интерес к нам частично подстегнуло то, что в компании недавно взяли в совет директоров судью Джона Стивенсона, Незадолго до этого Джон ушел с поста комиссара лондонской полиции, и поскольку мы помогали там с расследованием ряда нераскрытых дел, он был в курсе того, какое волнение мы создавали на рынке криминалистических услуг. LGC была частью так называемого Министерства торговли и промышленности, когда в 1991 году появился рынок криминалистических услуг. Пять лет спустя она перешла в частную собственность, И после поглощения Forensic Alliance в 2005 году LGC Forensics стала силой, с которой нельзя было не считаться. Мы были самым дорогим приобретением LGC на тот момент, и, будучи главой самого большого подразделения, я входила в их совет директоров. Эта должность была мне предоставлена отчасти из-за возлагаемых на криминалистику больших надежд, а отчасти подозревая с целью за мной присматривать. Я расстроилась, узнав, что название Forensic Alliance будет утрачено. Но это была не самая высокая цена за доступ к столь огромным аналитическим возможностям и опыту, а также к лондонским лабораториям в штаб-квартире LGC в Теддингтоне. По своему опыту работы с управлением по атомной энергии, я знала, что можно значительно улучшить показатели, выбрав слегка отличающийся инструмент, либо доработав имеющийся. Так, например, поменяв тип электронного микроскопа, используемого нами в Forensic Alliance, мы смогли примерно в 10 раз увеличить разрешающую способность при анализе фрагментов краски и стекла. В лаборатории LGC в Теддингтоне проводились всевозможные криминалистические анализы, включая токсикологическую, наркотическую, цифровую и ДНК-экспертизу. Лаборатория была напичкана таким количеством оборудования, что просто разбегались глаза помню, что думала о том, как потрясающе будет объединить навыки и опыт персонала из Forensic Alliance с научной квалификацией и техническим инструментарием LGC. Переживала лишь об одном: я больше не буду сама себе начальником. На деле же на LGC оказалось чрезвычайно приятно работать. И помимо постоянной и безотказной поддержки, компания потакала и моим более эксцентричным выходкам. Так, например, вскоре после нашего присоединения В одной газетной статье я довольно прямолинейно высказалась о том, что думаю по поводу новой системы обеспечения криминалистических услуг, разработанной полицией. В этой новой системе меня беспокоило то, что она разбивала криминалистику на ряд отдельных анализов, и я сильно это раскритиковала. С точки зрения расходов это позволяло полиции использовать разных поставщиков для отдельных видов услуг. Мне шесть порций того и две порции этого из вашего стандартного меню а это значило, что ни у кого не будет общей картины всех доказательств по делу, и никто не будет в состоянии понять их значимость и надлежащим образом представить в суде. Кроме того, станет меньше возможностей для разработки элегантных и экономически выгодных стратегий, вроде тех, что создавались нами, либо установлению связи между различными вещественными доказательствами или разными делами. Как и следовало ожидать, один из тех, кто отвечал за новую систему, Оказавшейся важной криминалистической шишкой в одном из крупнейших полицейских управлений, на которое мы работали, позвонил с жалобой на мою статью и был крайне недоволен. Переживая о возможных негативных последствиях для бизнеса после нашего телефонного разговора, я предложила генеральному директору LGC свою отставку ради компании. В ответ он лишь рассмеялся. Тем не менее, я понимала, что для коллег, как для бывших сотрудников Forensic Alliance, так и для людей из LGC, Поначалу все было не совсем просто, в том числе из-за того, что они из разной профессиональной среды. В Forensic Alliance мы разработали новый подход к делу, сильно отличавшийся от применяемого в ВКС. Тем временем в LGC на этот момент сильно ощущались отголоски государственной службы, частью которой когда-то была компания. Таким образом, обе стороны хотели, чтобы им не мешали все делать так, как они привыкли. Разумеется, в организации не может существовать двух разных подходов к выполнению задач, двух разных корпоративных культур, и всем стало очевидно, что нужно достичь какого-то компромисса. По сути, существовало два способа достичь необходимого слияния этих культур. Жесткий и мягкий, заключающийся в том, чтобы дать людям возможность самим нащупать нужный баланс, но под строгим руководством. В конечном счете, мой выбор пал на второй вариант — Но на это ушло немало времени, и я до сих пор не уверена, правильно ли поступила, хоть нам и удалось избежать того, чего я боялась больше всего — ухода ключевых сотрудников из-за недовольства новыми условиями. Было ясно, без трений не обойдется, но в конце концов весь этот путь оказался оправданным, когда мы начали извлекать пользу от огромной экономии за счет роста объема и более широкого диапазона оказываемых услуг. При необходимости мы могли привлекать других специалистов компании. Кроме того, появилась возможность проводить больше масштабных исследований, чем мы когда-либо могли себе позволить в прежней небольшой организации. Если в Forensic Alliance было четыре лаборатории, в Калхеме, Оксфорд, Тамуорте, Лидсе и Рисли, Уоррингтон, то в LGC у нас их стало 6, включая часть здания штаб-квартиры компании в Теддингтоне, и еще одно на территории бывшего предприятия Imperial Chemical Industries в Ранкорне. Штат тоже вырос, с приблизительно 230 до примерно 450 сотрудников. Вместе они теперь могли заниматься всеми направлениями современной криминалистики. Оказалось, чрезвычайно тяжело прощаться со старым приятелем и верной опорой компанией Cellmark. Думаю, мы в Forensic Alliance втайне надеялись присоединиться к Cellmark которая на тот момент принадлежала американской компании Orchid Biosciences. Тем не менее, мы просто не могли принять сделанного американцами предложения, особенно с учетом того, как агрессивно и недружелюбно они себя вели, делая его. Конец всем обсуждениям наступил, когда они пригласили нас с Томом на ужин, пообещав чудесный вечер. За нами послали машину и привезли в ресторан Реймонда Бланка четыре сезона в Грейт Милтон, где был арендован отдельный зал. Вскоре стало ясно, что была задача заставить нас принять их условия путем угроз. В связи с этим вечер закончился преждевременно, и мы с Томом окончательно, пусть и с большим сожалением, решили, что никогда не станем частью ОКИД-Салмарк. В итоге все это забавным образом оказалось только к лучшему, и LGC в конечном счете дала нам гораздо больше, чем я когда-либо могла рассчитывать получить от Салмарк или ОКИД. Попав в LGC, Первым делом нужно было обеспечить себя всем необходимым спектром ДНК-анализов, чтобы разобраться с некоторыми из самых капризных образцов в расследуемых нами сложных делах. Тем временем эксперты по ДНК из LGC занимались более рутинной частью работы, такой как составление профиля по эталонным образцам, как правило, на основе мазков из полости рта, и следам с мест преступлений более простым для изучения. Они могли делать это быстро и много. Нам же теперь были нужны анализы, способные дать результат по очень небольшому количеству ДНК, к тому же частично разрушенной или смешанной. Разумеется, на все это ушло какое-то время. Вскоре ДНК-подразделение LGC создало методику ДНК-экспертизы под названием sense Sensitive Capillary Electrophoresis, чувствительный капиллярный электрофорез. Подобно усиливающей методике Cellmark, SENSE позволила получать результаты из небольшого количества биологического материала, при этом избегая трудностей, связанных с прежде используемым ЭКС, СКД-анализом, который в применяемом виде привел к тому, что в деле Рэйчел Никел не были своевременно обнаружены важнейшие улики. Кроме того, компания создала инструмент для поиска по национальной базе ДНК родственников людей, чьих профилей не было в базе данных, чтобы через них попробовать установить личность. Одно из преимуществ перед родственным поиском, разработанным в ВКС, заключалось в возможности располагать людей, представляющих потенциальный интерес в иерархическом порядке, в соответствии с тем, насколько их ДНК была близка к ДНК-профилю искомого источника. Будь у нас нечто подобное несколькими годами ранее, было бы, к примеру, гораздо проще найти убийцу Леннет Уайт. Вскоре после присоединения к LGC я как-то упомянула, что нам не помешала бы методика ускоренного ДНК-скрининга, чтобы применять ее оперативно на месте преступления для получения первоначального результата. Научный потенциал LGC оказался настолько мощным, что мою идею решили попробовать реализовать. Среди ученых компании был удивительный человек Пол Дебенхэм. Я познакомилась с ним несколькими годами ранее, когда он работал на Cellmark. Пол разработал технологию медицинской диагностики High Beacon, которая, как ему казалось, с небольшими доработками могла бы справиться с поставленной задачей. Получив от полиции подтверждение в заинтересованности, LGC в течение следующих нескольких лет потратила на этот проект много времени и сил. В результате удалось создать потрясающий портативный набор. Хоть он и уступал в точности стандартным методикам, все же позволял получить невероятно быстрый результат. Этот набор можно было брать с собой на место преступления, а использовать его оказалось чрезвычайно просто. Набор приобрёл популярность и в других уголках мира, особенно в США, и начал активно применяться в некоторых развивающихся странах, где я теперь веду свою деятельность. Однако, подобно другим быстрым методикам ДНК-анализа, в Великобритании он распространения не получил, что крайне прискорбно. В числе прочего в LGC мы занимались изучением радиоактивных изотопов с целью понять, в какой точке планеты были произведены различные изделия, либо откуда родом те или иные люди. Также это дало новый инструмент ДНК-анализа по волосам. Кроме того, мы разрабатывали оптимальные методы анализа следов наркотических препаратов на денежных купюрах. Их количество на банкнотах многократно возрастает, когда они замешаны в употреблении наркотиков или торговле ими. Не все складывалось так гладко, и некоторые события, напрямую не связанные с нами, косвенно отражались на росте новой компании. С момента своего первого применения в криминалистике во второй половине 1980-х, ДНК-экспертиза полностью изменила судебную биологию. Прежде до произошедших в 1990-х перемен, большая часть денег на анализы и сложнейшее оборудование уходила в судебную химию. В связи с этим биология была своего рода золушкой криминалистики. Решающим фактором перемен стало создание правительством в 1995 году национальной базы данных ДНК. Составленная и обслуживаемая ЭКС, которая на тот момент вносила в нее всю информацию, эта база данных изменила облик криминалистики и уголовного следствия в принципе. Позже, когда ДНК-экспертизу начали проводить и другие компании, им было разрешено вносить туда и свои данные при условиях прохождения специальной проверки квалификации. К началу 2000-х, когда стало ясно, какие невероятные возможности открывает эта база, правительство стало инвестировать в неё серьёзные суммы денег в рамках так называемого «плана ДНК-экспансии». Затем полиция начала брать образцы ДНК у всех арестованных за серьёзные, подлежащие наказанию в виде заключения в тюрьму, преступления а так как правительство обеспечивало равное финансирование каждому полицейскому управлению, эта база данных стремительно расширялась. Так, к октябрю 2005 года там было 3,1 миллиона профилей людей и 246 тысяч ДНК-профилей с мест преступлений. За одну только неделю в этом месяце было найдено 6 совпадений по убийствам, 19 по преступлениям на сексуальной почве и 1080 по тяжким преступлением против собственности и связанных с наркотиками. За предыдущие полгода эта база данных помогла выявить не менее 23 684 связей между местами преступления и конкретными лицами. К сожалению, база данных не предусматривала исключения из внесенных в нее профилей. В результате, когда закон гнался за новыми технологиями, и было решено удалять профили всех, кто в итоге не был осужден за вменяемые им преступления, это обернулось настоящим кошмаром с точки зрения логистики и экономических затрат. Тем временем, к 2005 году правительство решило, что потратило достаточно денег на расширение базы данных и прекратило дополнительное финансирование. Таким образом, реализация плана ДНК-экспансии была завершена, что изначально и предполагалось, поскольку количество преступников ограничено и от этой базы данных требовалось достичь определенного размера. Так как это совпало с введением новой системы предоставления криминалистических услуг полиции по принципу заказов из меню, мы, по сути, перенесли двойной удар. Во-первых, наш естественный рост был приостановлен. Полиция больше не могла передавать нам свою работу. Во-вторых, подобно остальным поставщикам криминалистических услуг, мы нарастили обороты и во многом полагались на дополнительное государственное финансирование, которое теперь было прекращено. В связи со всем происходящим на рынке возникли некоторые неопределенности, которые заставили нас немного понервничать на заре создания LGC Forensics. Полагаю, так бывает в любом бизнесе. Есть определенные силы, постоянно оказывающие на тебя влияние. Они могут вести к позитивному или негативному результату, но так или иначе приходится с ними считаться. Когда сейчас оглядываешься назад, наш путь кажется на удивление гладким, хотя тогда такого ощущения явно не было, о чём свидетельствуют фотографии, сделанные в то время. На этих снимках я выгляжу весьма взволнованной. Как бы то ни было, несмотря на все проблемы с новой системой, в конечном счёте всё утряслось, мы продолжили рост и вскоре начали составлять ЭКС серьёзную конкуренцию. Казалось, я трачу огромное количество времени, думаю, на самом деле это просто неизбежно, на административную составляющую бизнеса. Вместе с тем мы работали над многими захватывающими делами, часть из которых начали еще в Forensic Alliance, а уже в LGC Forensics успешно раскрыли. Некоторые из них упоминаются на страницах этой книги. Среди них был ряд самых громких и запутанных расследований в современной истории уголовного права, которые преподали нам бесценные уроки. Одно из очень любопытных дел этого периода — Связан с программой, инициированной Комиссией Содружества наций по воинским могилам. В ходе битвы при Фромеле, состоявшейся во время Первой мировой войны, 19 июля 1916 года солдаты британской 61-й пехотной дивизии и 5-й Австралийской дивизии пошли в наступление, чтобы оттеснить немецкие войска от реки Соммы. Операция оказалась роковой. В результате сотни союзных солдат были похоронены за линией немцев. Целью программы было идентифицировать и вернуть останки британских и австралийских солдат, павших во время битвы. После некоторых лет кропотливых исследований, в 2006 году, рядом с деревней Фромель мы обнаружили несколько братских могил. Три года спустя, в 2009 году, наши ДНК-эксперты совместно с археологами из компании Oxford Archaeology приступили к раскопкам могил и извлечению образцов ДНК из останков солдат началу сентября они извлекли тела 250 бойцов. Специалисты по ДНК попытались получить жизнеспособные образцы ДНК, в то время как мы сопоставляли их с данными о потенциальных родственниках в надежде получить подтверждение. В январе и феврале 2010 года многие из солдат были заново погребены на новом военном кладбище во Фромеле. «Я предпочитаю работать в организациях поменьше, где могу оказывать более быстрое и существенное влияние, и добиваться результата быстрее, чем это было возможно в созданной нами большой компании. Поэтому после присоединения к LGC я намеревалась остаться в LGC Forensics не более двух лет, наивно полагая, что к этому времени слияние полностью завершится, и компания начнет работать как единый, а то и идеально смазанный механизм. На деле же оказалось крайне непросто интегрировать различные культуры и подходы, присущие двум разным организациям, и в результате применения LGC политики кнута и пряника, которую можно было понять, в итоге я осталась на целых пять лет. Как бы то ни было, мне нравилось работать в LGC. Они открыли для нас много новых возможностей. Помимо прочего, мы приобрели и другие компании с целью увеличения объёмов и расширения спектра оказываемых нами криминалистических услуг. Кроме двух немецких фирм, специализирующихся на ДНК, Мы купили две небольшие английские компании, занимающиеся цифровой криминалистикой, что позволило расширить инструментарий и в этой сфере. Новая роботизированная система, установленная нами в Ранкорне, увеличила возможности по обработке эталонных образцов ДНК, позволив анализировать до 200 тысяч образцов в год. Также мы наняли двух специалистов по ДНК животных — Роба Огдена и Роса Юинга. Как и в случае с человеком, ДНК-экспертиза стала основным способом идентификации и сравнения звериных следов. Например, в делах о браконьерстве и жестоком обращении с животными. Помимо этого, она стала еще одним методом установления связи между людьми и различными местами. Одним из моих личных интересов всегда были самые запутанные дела, зачастую остающиеся нераскрытыми. Нам удавалось добиваться значительного прогресса в расследовании ряда из них. Так, например, в 2008 году мы представили решающие доказательства в деле об убийстве Линнет Уайт, что привело к приговору Джеффри Гафуру и оправданию Кардивской тройки. Братья Предди попали в тюрьму за непредумышленное убийство Дамилолы Тейлора, в то время как с четверых подростков, изначально арестованных за это преступление, были сняты все обвинения. Также Роберта Неппера судили за убийство Рэйчел Никел, от ответственности за которое был освобожден Колин Стэг. Мы всегда стремились к тому, чтобы лучше понять процесс с точки зрения полиции. Так мы могли проявлять больше изобретательности, предоставляя ей свои услуги. С этой целью за годы работы я нанимала многих бывших полицейских в качестве советников. Каждый из них снабжал нас чрезвычайно полезной информацией. И когда Крис Крэг, бывший глава уголовного розыска Западного Йоркшира, связался с нами, чтобы сообщить о своем уходе из полиции и готовности к диалогу, Мне было любопытно услышать, о чём он может рассказать. Крис начал работать на полицию западного Йоркшира в качестве констебля в 1974 году, тогда же, когда я начала карьеру криминалиста в ЭКС. Кстати, мы с ним побывали в двух местах преступления йоркширского потрошителя, причём одних и тех же, хотя и не знали об этом. К тому времени, как Крис ушёл с поста старшего суперинтенданта в 2008 году, Он основал передовой отдел убийств и важных расследований полиции западного Йоркшира и был удостоен королевской полицейской медали за выдающуюся службу. После ухода из полиции он присоединился к нам в ЛДЖС. И когда я начала с ним работать, вскоре стало ясно, что он подходил к расследованиям в точности так, как это делали криминалисты, используя эту науку точно по назначению. Кроме того, он обладал способностью безошибочно читать людей что невероятно полезно и в ведении бизнеса, и в самой полицейской работе. Наконец, наше чувство юмора во многом совпадало. В результате в LGC он стал пользоваться большой популярностью и оказывал нам огромную помощь, став в итоге моей очевидной заменой, когда я, наконец, покинула компанию в 2010 году.